Глава 53. Есть мрак слепоты и есть мрак темницы. И хотя можно подумать, что слепота хуже, мрак темницы, глубокий, зловещий, безвременный, это верное средство для сведения с ума. После моей последней финальной попытки убедить Филиппо я стал бесполезен для Калорино, и он отправил меня в катакомбы. Агба и стражники проволокли меня по тоннелям, о существовании которых под нашим палаццией я даже не подозревал. Это были не катакомбы древнего города, где я когда-то пробирался вместе с газетой и челией, а какая-то другая глубокая дыра. Там витали древние запахи смерти, так что, возможно, эта дыра соединялась с теми катакомбами. Пока мы спускались, я чувствовал чат факела и капли холодной воды на коже». Характерный запах влажного камня. Плесневую затхлость. Впереди лязгнул, заскрипел ржавый металл, открылись ворота. Еще один удар за спиной, и тишина, какой я никогда не знал. Казалось, на меня навалился весь палацу вся эта груда камней. Вся эта холодная промозглая тишина. В первую ночь, которую я провел в темнице, Каларина пришел, когда мне принесли ужин. Объедки с его стола свалили в лохань, поставленную снаружи за решеткой, так что мне пришлось тянуться и ощупью искать куски. Я не сразу понял, что это каларину. Принял его за стражника и обнаружил, что за мной наблюдают, лишь когда просунул руки между прутьями и запустил их в холодную жижу. Я рылся в этих помоях, выбирая жесткие сырные корки и дынную кожуру. Нашел полуобглоданную куриную кость, а также масол какого-то животного, возможно, свиньи, остаток жаркого. Были и другие объедки, кусочки курицы, верхушки моркови и репы, срезанные комки жира, холодные и тугие. Что-то влажное расползлось под моими пальцами. Помидор. «Мой поросенок набирает жирок!» Услышав мурлыканье калорина, я замер. Поспешно отдернул руки, боясь, что он собирался схватить меня или порезать. И, сердясь на себя, слишком поглощенный компанией в месиве, я позволил Калорина подкрасться. Я отодвинулся, вытирая грязные пальцы о рубашку. «Мэрио сказал, что я смогу вести жизнь об Акасе, если буду выполнять ваши приказы». «Неужели?» «Он сказал, что вам не интересно меня мучить». Калорина фыркнул. Он солгал. Я так и думал, но оставалась слабая надежда. Когда мы зависим от милости других людей, уподобляемся собакам, всегда надеясь, что при следующей встрече нас не ударят. «Тогда почему вы меня не убьете?» «Мне приятно смотреть на Регулаю, живущего в грязи, роющегося в отбросах точно свинья». «Значит, вы хорошо обращались со мной, лишь пока я был вам полезен». «Ты удивлен?» «Мы никогда так с вами не обращались. Мой отец вас не унижал?» «Ты слепее, чем я думал, Давико!» Ступни Ларины мягко шаркнули. Я следил за движениями, пытаясь определить, где его ноги. Мне не нравилось, что он умолк. Он расхаживал перед решеткой с мягким бархатистым звуком. «Туда-сюда! Туда-сюда!» Волосы у меня на затылке встали дыбом. «Мы никогда...» «Каждый день, пока он был жив, я жрал его дерьмо!» Вздрогнув, я отполз подальше от решетки. «Жрал дерьмо! Жрал дерьмо! Жрал дерьмо!» Его слова обрушивались на меня, гулко отскакивали эхом от каменных стен, кружили. Я скорчился в центре этого яростного урагана. «Я жрал дерьмо и улыбался, диваначи диригулайи!» Влажный звук со стороны лохани стал единственным предупреждением. Что-то врезалось в стену рядом со мной, легкая и твердое. Куриная кость. Я пригнулся, съежился, закрыл руками голову. «Мы... Я жрал дерьмо!» Что-то тяжелое ударило в плечо. Я вскрикнул от боли, а рука онемела. «Я тут ни при чем!» Я попытался укрыться, не зная, откуда прилетит следующий снаряд. Что еще может швырнуть калорина? Я ничего такого не делал. Его кровь, его потомство, его семя!» Что-то влажное и мерзкое приснуло мне в ухо. Он заставлял меня улыбаться и кормил дерьмом. «Но теперь ты, мой свачито-фиската, и ты за все заплатишь, пес!» Я не сомневался, что он сейчас ворвется в камеру и убьет меня ужасно быть жертвой такой ярости, и все же, знаю, вы сочтете это странным. В том мгновении, съежившись и прикрывшись руками, слепой и уязвимой, я увидел, как не мог видеть, когда имел глаза, что калорина сидит в клетке такой же темной и стылой, как моя. Несмотря на свои победы, он жил не радостями настоящего, но обидами прошлого. «Барсини Амафорци Корсо жил, скованный воспоминаниями о том, как подчинялся моему отцу. Его преследовали призраки. И, видев это, я также понял, что он слаб. Я считал его могущественным, считал опасным, и он, безусловно, был опасен». Однако в те мгновения я осознал, что этот беснующийся человек не властен над самим собой, не властен над ненавистью к отцу и ко мне, и что он не в силах оставить позади прошлое, над которым одержал победу. Этот человек заполучил палацу Регулай, убил всю мою семью, захватил все наши земли, склады, виноградники и деньги. Он правит на волой и по-прежнему чувствует хватку моего отца на своей шее. На мгновение я испытал жалость и даже нечто вроде холодной радости, сознавая, что эта память не отпустит его, и что даже я, несмотря на мое ужасное состояние, имею над ним некую власть. Но это было слабым утешением, которое вскоре погасло в оцепенелости подземелья. Перед болью мы все псы. Мы все делим одно плетение, и все воем, когда умираем. Слова императора Витиуса, записанные историком Лисом из Хуса накануне допроса.